Глава 4. 3 дня пролетели незаметно, и вот уже Мария и Грек встречают шефа у столичного портала. Здравствуйте, Мария. Широко разведя руки, Андриан шагнул навстречу своей помощнице. Как-то она изменилась, мелькнуло в его голове мысль. Андрей Вспыхнула радостная лампочка в сознании Марии, но внешне она с дружеской улыбкой пожала протянутую ей руку. Второй рукой шеф всё же приобнял её за талию, но тут же отпустил, сделав вид, что это дружеский жест. Как ваши дела? Справляетесь? Андриан бросил взгляд на Грега, стоящего рядом. С управляющим проблем нет. Нет, что вы, Андрей? С Грегом у нас полное взаимопонимание и сотрудничество. К сожалению, до сих пор нет вашего родственника, а так всё нормально. Тогда поехали. И Андриан первым направился к их мобилю. Мария и Грег переглянулись и заторопились следом. Шеф ещё хотел заехать в свою столичную резиденцию, о чём заранее предупредил обоих. А Марии надо было зайти в лавку дорогих артефактов. Мобиль подъехал к красивому, но не слишком большому дворцу, недалеко от главной площади Ефины. Кованые створки ворот разъехались, и взгляду открылась широкая мощёная подъездная дорожка, ведущая к парадному входу. Красиво и богато, автоматически отметила Мария, но открыто и демонстративно выражать восторга не стала, посчитав это излишним. вместе с Андрианом они прошли мимо дворецкого в замок и поднялись на второй этаж в его кабинет. Подождите меня здесь. Я отдам распоряжение и вернусь. Подождём, ответила Мария в уже закрывающуюся дверь. А вот теперь она внимательно изучала обстановку, пытаясь по ней узнать что-то новое о своём шефе. Грек увлёкся какими-то журналами и присел к маленькому столику. А Мария, покружив по кабинету, остановилась у шкафа с книгами, за стеклянной дверцей которого были видны несколько зимних фотографий. Мария считала, что уже довольно хорошо знает шефа. Всё-таки 10 лет в этой фирме, а это не хухры-мухры. Но она ни разу не видела рядом с ним эту девушку, которую шеф обнимал на фоне Эйфелевой башни. Хотя Сейчас она вспомнила и эту девушку. Видела её, когда только-только устроилась в фирму и работала рядовым специалистом в экономическом отделе. Но потом ни разу о ней не слышала. А ведь она уже 5 лет как помощник шефа и работает с ним в довольно плотном контакте. Да и знает его любовницу. А это говорит о том, что у близкого человека у шефа нет Не станет же он открыто менять временных подруг на глазах невесты или жены. Значит, свободен. Но кто тогда эта девушка и где она? Шеф появился через несколько минут и сразу потребовал отчёта. Вначале говорил Грек. Его сведения касались хозяйства, денежных трат и прибыли, отношений с соседними терами и обстановки на границе. И особо Грег остановился на статусе Эллории, воспитанницы прежнего хозяина. По ее поводу не было оставлено никаких указаний, и сейчас девушка ждала решения о пекуна. А сколько ей лет? – спросил Андреан. Девятнадцать. Тер и Варион обещал выдать ее замуж за достойного Несса или Тера, когда она станет совершеннолетней. А вы, Мария, что скажете? Обратился к ней опекун. По поводу прошедшего месяца ничего особенного. Ко мне обратилась вдова Амальч за постоянным денежным пособием, якобы в счет долга посившего Тера и Варриона. Но поскольку никаких подтверждающих документов и магических печатей предъявлено не было, то я решил оставить ее просьбу без внимания до вашего приезда. А вы уже разобрались и с магическими печатями? Хорошо, обрадовался шеф. немного, но ничего особо сложного. Такой же документ только на теле договаривающихся сторон. Вот на руке Элори и есть след магической печати. Однако, как объяснил мне Грег, она уже не действует, и девушка действительно осталась без защиты. А вы ей случайно никого не присмотрели? Случайно нет, улыбнулась Мария. Но она обернулась на Грега. Думаю, Вам стоит поговорить с Грегом. И если все останется по-прежнему, я готова включить и Лорию в свой план по развлечению невест Регана Гиметвина. Какой такой план? Не думивая, переспросил Андреан. Я вам уже писала, что в поместье прибыли гости. Все они имеют взрослых девиц на выданье. Нам показалось, что это начало охоты за новым хозяином долины, ведь он не женат, заняться девицем нечем. Имежь де ними уже начались ссоры. Вот мы, то есть я, и подумала, что если их чем-нибудь занять, то удастся избежать скандалов. А там это Реган приедет, выберет себе кого-нибудь или сразу всех отправит по домам его дело. Андриан молча и с каким-то весёлым интересом рассматривал Марию. Ну надо же, что придумала. А вроде серьёзная женщина. Представляю, как Реги обрадуется этим невестам. И продолжая посмеиваться про себя, сказал: "Рассказывайте уже про свою задумку". "Ничего особенного", ответила Мария. "На земле часто проводят подобные игры. Смотрите". Она порылась в своей сумочке и вытащила два листа бумаги. На одном был два списка, на втором план какой-то территории. "Вот у нас есть дамы. Олис Берек, 20 лет, дочь архивариуса Тера Берека, И Лория Болини, девятнадцать лет, воспитанница Тера и Вариона. Мария Воронова, тридцать шесть лет, землянка. Я не вносила в список взрослых дам, но если они согласятся, то нет проблем, запишу. Я тоже решила поучаствовать, чтобы им жизнь медом не казалась. Да и пресс уж очень соблазнительный. Но не беспокойтесь, все будет честно. Открыто улыбнулась Мария и продолжила. И есть несколько мужчин, которые тоже гостят в поместье и могут составить пару в этой игре. Мейтин Малч, примерно двадцать пять лет, адобт последнего курса академии, артифактор. Даран, двадцать пять лет, сын архивариуса. Лукас, двадцати одного года, помощник Рега Шенана. Рег Шенан, примерно тридцать пять лет, сослуживец нового хозяина. Грег Пейсон, сорок лет. Управляющий Зелёной Долины. Цель игры найти спрятанный артефакт быстрее всех. Территория замка будет поделена на сектора по количеству пар. Пары образуются с помощью жребия. На поиски даётся 5 дней. Каждый игровой день пара меняет сектор поиска, и каждый день пары могут меняться, но по-прежнему только жребием, не по желанию. А на пятый день именно по желанию. И сразу будет видно, какие сформировались предпочтения. Я очень хотела, чтобы в этой игре принял участие новый хозяин, но он ещё не прибыл, жаль. А сам замок не будет входить в территорию поиска, спросил Андриан. Нет. Мне показалось, что так мы создадим лишние трудности. Не Бог весть, какой присыщим, чтобы его настолько тщательно прятать. Это всего лишь игра, и переворачивать из-за неё вверх дном весь замок даже не смешно. Кстати, я бы хотела заехать в лавку артефактов, чтобы выбрать подходящий приз. Он должен быть на самом деле ценным, чтобы заинтересовать всех участников, и чтобы поиски были азартными, настоящими, а не скучными. Надеюсь в этом на вашу помощь, Андриан. Согласен, приз должен быть стоящим. Грег поддержал Марию. Это может быть артефакт защиты от физического воздействия, от магического воздействия, от ментального воздействия, или определятель ядов или целительный артефакт, или бытовой с набором нескольких заклинаний. Мне понравилась идея, высказался шеф с улыбкой, глядя на Марию. Такая она ему очень нравилась. И с артефактом я вам помогу. Однако при чем здесь женихи и невесты? Как бы напрямую и ни при чем, ответила Мария. Но совместная деятельность раскрывает человека лучше, чем любые испытания, которые наблюдаешь со стороны. Одно дело, если Реган будет оценивать девиц по их выступлениям, и совсем другое, когда они вместе будут что-то искать, испытывая удачи и неудачи. Причем девицам совсем не обязательно говорить, что кроме поиска приза... Они ещё и демонстрируют себя во всей красе. "Ховарно", засмеялся шеф. "Интересно, и кажется, на самом деле продуктивно. Посмотрим, что из этого выйдет. Но я удивлён отсутствием брата. Исходя из нашей договорённости, он уже должен быть на месте. Но ничего, разберёмся. А теперь давайте перекусим, чем Бог послал, как говорят на земле, и за артефактом. Они спустились в столовую, которая находилась на первом этаже, и Мария с Грегом убедились, что богатым терам Бог посылает на стол много, вкусно и разнообразно. А потом съездили за артефактом. Но показывать его заранее Мария не собиралась никому. По дороге в поместье Мария расспрашивала шефа о работе, о том, справляется ли Соня, что происходит в фирме, в городе. Оказалось, что за этот месяц Она здорово соскучилась по привычной обстановке, и ей казалось, что она уже 100 лет не была дома. Защемило сердце о сыне и родителях, но она понимала, что спрашивать шефа об этом некорректно. Вряд ли он вообще думал о её семье. Известие же ни о сыне, ни о родителях не было. Поэтому, немного помявшись, она всё же решилась спросить, как можно связаться с родными. Сэр Андерен, извините, что беспокою своими проблемами, но у меня нет связи с родителями и сыном, и я хотела бы спросить, как это можно сделать. Это вы, простите, Мария, я ведь хотел сразу сказать, но отвлекся. У ваших родителей теперь есть шкатулка маг-почты и специальный канал связи. Вы можете обмениваться письмами и небольшими предметами так же, как и со мной. О, спасибо, Андрей. Спасибо за заботу. Вы сняли с самый тяжёлый камень с души. Я благодарна безмерно. Да, но плата за мой альтруизм будет высокой. Если речь зашла об оплате, тогда это не альтруизм, проворчала про себя Мария, но вслух ответила. Слушаю вас внимательно. Через месяц, примерно. Состоится приём здесь, в моём родовом замке, по поводу нового владельца Зелёной долины. К этому времени Реган полностью должен войти в курс дела, и я должен буду представить его остальным членам рода. Мне бы хотелось, Мария, чтобы Реган пришёл сюда уже с парой или хотя бы с намёком на пару. Иначе нам придётся выдержать серьёзную женскую осаду, а мне не хотелось бы портить праздник. Сознаюсь, что на эту мысль меня натолкнула сейчас ваша идея с игрой. То есть вы хотите сделать из меня сваху? Полушутня, полусерьёзно, спросила Маша. Ну, может, не совсем сваху, но прошу приглядеть за процессом и помочь в случае необходимости, улыбнулся шеф. А если в процесс вовлекутся и другие участники? осторожно поинтересовалась Мария. Ничего не буду иметь против. Ведь это шутка, игра. Но если в процессе этой шутки у кого-то возникнут серьёзные намерения, то можно только радоваться. Не так ли? Андрей взял Машу на руку и поцеловал её. Мария смущённо улыбнулась и потихоньку убрала руку из его ладоней. Переходить вообще не с шефом определённые деловые границы она не собиралась. Не для того она постоянно сдерживала свой интерес к шефу, особенно последние 5 лет, когда они начали работать вместе, чтобы вот так, в одночасье, потерять всё, чего достигла за эти годы. А что эта потеря случилась бы обязательно, даже сомневаться не стоит. Увлечение шефа пройдёт, его романы вообще никогда долго не длились, а работать вместе будет уже невозможно. А такой зарплаты и положения Марии вряд ли где найдёт быстро. Так что все соблазны долой, никакого флирта не стоит овчинка выделки. Да и просто разменивать себя на временную связь Марии не хотелось. Она уже созрела для стабильных и серьёзных отношений. Только мужчина подходящий не находился. До самого замка они ни о чём больше не разговаривали, обмениваясь изредка репликами по поводу увиденного за окном. А по приезде случилось сценна, которая заставила Марию по-другому посмотреть на своё пребывание в замке и на возможности магов этого мира. Дверь мобиля открылась, и опекун вышел на подъездную дорожку. Он подал руку Марии, помогая ей выйти из мобиля. И в этот миг на королевце показался Рек Шеннон. Шеф вначале просто мознул по нему взглядом, как по незнакомому человеку. но тут же вновь повернулся к нему и удивлённо воскликнул: "Арги? А говорили, тебя ещё нет в замке". Мария перевела взгляд на Шеннана и вдруг поняла, что сквозь его черты видит другое лицо: карие глаза вместо серых, шрам через левую щеку, крупный слегка искривлённый нос. Возникло странное ощущение, что изображение двоится. Ну вот маска окончательно спала, и перед ней оказался незнакомый мужчина. Я уже и сам хотел снимать личину, так что ты вовремя, брат, сказал он, пожимая руку шефу. Прошу простить меня за неуместный маскарад, обратился он к Марии. Рад познакомиться с вами по-настоящему. Реган Гимметвин. Мария Ворынова автоматически и несколько заторможенно ответила Маша, пожимая его руку. Получается, хозяин-то давно здесь? Лихорадочно проносились в её голове мысли. Зачем он скрывался? Что увидел? Что ему понравилось или нет в поместье за это время? Нет ли здесь махинаций и оплошности? В чём Мысли скакали зайцами, и Мария никак не могла сосредоточиться, пока не сказала себе: "Хватит. Что случилось, то уже случилось. Хорошо это или плохо, разберёмся позднее. А пока будем действовать по обстоятельствам". И Мария, изображая из себя хозяйку, пригласила мужчин в замок. Передав шефа подскочившей Дарсе, Мария приказала отвести его в отведённые ему покои. И повернувшись к Регну, с лёгкой иронией заметила: "Надеюсь, Тэреган, что вы своей покой ей найдёте самостоятельно". "Конечно, уважаемая Мария", ответил тот лёгким кивком, и они разошлись, взаимно озадаченные друг другом. "Мария, озадаченная тем, как не поняла и не заметила иллюзии Рани, А Реган озадачен и тем, как неправильно реагирует землянка на магические превращения. Но откуда бы ему знать, как много фантазийных романов было ею прочитано. А главное, какие неожиданные способности в себе Мария обнаружила в этом мире, в том числе и видеть сквозь иллюзию. Правда, это обнаружилось только сейчас и связано, видимо, с посещением источников. И как ни странно, но никакой обиды на Регана у Маши не было. Даже наоборот. Она почти восхитилась его умением и этой выходки, пожалела, что на земле такое невозможно или почти невозможно, но в то же время ясно поняла, как сильно земля не отличаются от жителей магического мира. Уважаемый Терандиан, Дорогой племянник, обратилась Терр Кэтрин Йоркин к апекуну. Марианна старожилась. С этой дамой у нее сложились не лучшие отношения, а с ее воспитанницей вообще никакие. Рэйчел не выходила к общему столу, и ее практически не было видно в замке. И что сейчас готова была поведать шефу его тете, Мария не знала. Я бы хотела обсудить с тобой положение моей воспитанницы. Слушаю вас, Тери Кэтрин, настороженно ответил Андриан. Они все находились сейчас в кабинете. Андриан уже принял отчёты Грега и Эмилии, подписал документы с Реганом о передаче ему прав на поместье, поговорил с Марией и сейчас вёл приём тех, кто хотел с ним встретиться. Причём ни Марию, ни Грега, ни Регана он не отпустил, и они вынуждены были участвовать в этом спектакле. А весь вид шефа говорил: "Ну, не мне же одному мучиться. Я хотела бы поговорить с тобой наедине, дорогой племянник". "Это невозможно. Именно этим людям придётся выполнять принятые решения. Поэтому либо вы говорите при них, либо уходите". Жёстко осадил её Андриан. "Ты невозможен, Андриан. Я всегда говорила сестре, что твоё воспитание оставляет желать лучшего". Женщина судорожно потеребила платочек и всё-таки решилась изложить свою просьбу. "Рэйчел, внучка моей кормилицы. Я обещала устроить ей выгодный брак. Понимаю, что вряд ли какой-нибудь тер обратит на неё внимание, но сейчас в этом поместье есть несколько мужчин, которые вполне подходят для этого брака, а Рэйчел будет вполне удобной женой: спокойная, послушная, тихая и незаметная". И на кого вы обратили своё внимание, тётушка? езвительно поинтересовался Андрион. Здесь прекрасный управляющий. Он вызывает доверие и уважение. Очень достойный молодой человек. Грек удивлённо и неприязненно взглянул на женщину. Кроме того, Мэтин мальч тоже подходящая партия, тем более что его мать собралась просить Регана о протеже своему мальчику. Ты же можешь устроить его в свой департамент, дорогой, обратилась она уже к родному племяннику. Хотя если бы ты, Реган, сам обратил внимание на Рейчел, это было бы безусловно лучшим вариантом. В кабинете наступила тишина. Каждый по-своему переваривал то, что сейчас на них вывалило это теро. И в этой тишине Мария негромко заметила: А самих мужчин предупредить о ваших планах заранее не пытались? Вам, милочка, лучше помолчать. Я ещё помню, как вы лишили меня места за столом. Что касается моих племянников, то они должны быть благодарны, что я заботилась о устройстве их жизни. Ах, вот как. Это так теперь называется. Усмехнулась про себя Маша. Андерьян тем временем повернулся к Регну, всем своим видом показывая, что этот вопрос решать ему. "Я, конечно, благодарен, что вы заботитесь обо мне, тётушка, но сейчас вы несколько превысили свои полномочия", начал говорить Реган, и Мария даже испытала к нему невольное уважение. Не каждый мужчина решится противостоять старшей родственнице. Я подумаю, что можно сделать для вашей воспитанницы, но давить на моих гостей и моих людей категорически запрещаю. Таре Кэтрин молча и с достоинством покинула кабинет, одарив перед этим каждого присутствующего негодующим взглядом. А Мария, глядя на закрывающуюся за ней дверь, спросила: Может, эту Рейчел тоже включить в игру? Пусть развеется и выйдет хоть на время из-под тотального контроля. Тогда и мужчины рядом наверняка обнаружатся. Что за игра, Анди? Чего я не знаю? Вопросительно поднял бровь Реган. Сам плохо представляю, но Мария придумала игру, чтобы занять молодых женщин в поместье и отвлечь их от склок. Мне показалось это интересным, и я даже помог выбрать достойный приз для этой игры, ответил шеф, ни словом не упомянув про невест и про роль Регана в этом развлечении. На самом деле ничего сложного, вступила Мария. На земле подобное развлечение в ходу. Мы прячем на территории замка приз. Дорогой, на самом деле, стоящий. Территория разбивается на сектора, а участники на пары. Каждый день сектора и пары меняются по жребию, а в последний день, по желанию, кто найдёт приз, тому он и принадлежит. Кстати, в этой игре есть побочное действие. Очень часто пары, которые добровольно образовались во время игры, продолжают оставаться таковыми и в дальнейшей жизни. Так что мы можем попробовать устроить судьбу Рейчел таким безболезненным способом. Приз у нас артефакт, защищающий от магического воздействия, способен отразить даже атаку боевого мага и ведьминские проклятия. Интересно. Правда, интересно, воскликнул Реган. А кто участники? Вот список. Мария подала ему лист, который они с шефом уже обсудили. Если включить Рэйчел, то будет всех поровну. Я же не знала раньше, что вы и Рэг Шена на одно и то же лицо. А вам, Андариан, придется быть независимым судьей. Улыгнулась Мария шефу. Я согласен. Реган откинулся на спинку кресла и с предвкушением оглядел Марию. Надеюсь, что по жребию мне выпадет наша дорогая Ина Мирянка. Когда начнём? И Андриан, ты сможешь задержаться здесь? Пока не знаю. Вечером переговорю с землёй, если никаких проблем не ожидается, то задержусь на недельку. Сам устал уже от земной суматохи. У нас как-то спокойнее. Обратился он уже к Марии. И Лория отошла от дверей кабинета. Вот значит как. Все крутятся вокруг этой землянки, а про нее и Лорию как будто забыли. Ведь она была здесь почти хозяйкой. Даже Грек, который раньше ловил каждое ее слово и крутился рядом в любую свободную минуту, уже давно не подходит к ней, не вздыхает и не раздает комплименты. С другой стороны, сама Мария совсем не стерва. с ним можно договориться. И если быть рядом, то внимание мужчин перепадёт и ей, и Лории. Плохо стало без поддержки Тера и Вариона, но и Лория и сама может о себе позаботиться. Занятая такими мыслями, Илория незаметно дошла до гостиной, где находились остальные дамы, и хотела уже войти, но услышанная фраза заставила её приостановиться. Кажется, Подслушивание становится моей привычкой, усмехнулась она про себя и обратилась вслух. Оль, а ты приглядела себе кого-нибудь? раздался приглушённый голос Тари Катрин. Что толку от этого приглядывания? фыркнула Ольс. Мне, например, Опекун очень понравился, с вызовом заметила она. Но разве это имеет какое-то значение? Никакого. Согласилась с ней дама. В эту сторону тебе можно и не смотреть. Обрати внимание, дорогая, на моего тена мальчика. Мальчик далеко пойдёт. А мне понравился новый хозяин долины, тихо сказала Рейчел. Я видела, как он снял личину, когда приехала Пикун. Я тоже видела, как он убрал личину. Серьёзный мужчина. поддакнула Олис. Я была бы не против узнать его поближе, да только там, похоже, Хелория уже место заняла. Я видела, как она к кабинету побежала. А Илория разве не с Грегом? Я слышала, служанки говорили, что он ей предложение делал, тихо заметила Рейчел. На это Млория решила, что услышала достаточно, и вошла в гостиную. Добрый день, дорогие. Сейчас я расскажу вам новости, таинственно сказала она, плотно закрывая дверь гостиной.